Интерлюдия. В кабинете гения города Эмель сидело два человека. Сложно сказать, можно ли ещё их было назвать именно людьми, ведь возраст каждого изрядно перевалил за две сотни лет. Но за неимением других терминов, пусть будет так. Усталая рыжеволосая женщина в простой робе техника и седоватый, но всё ещё крепкий мужчина с непроницаемым лицом, одетый словно рейдер мёртвых земель. Лидия и Кассий. Между ними на столе стояла большая, уже наполовину опустошённая бутыль с дрикером, крепким алкоголем, который хозяйка кабинета достала из личных запасов, хранившихся ещё со времён до падения. Спиртное практически не действовало на эквитов. Наниты быстро разлагали опасные для организмов на составные части и выводили из организма. Но смысл попойки заключался вовсе не в том, чтобы напиться. Это была традиция. С тех ещё времён, когда молодые воины отмечали очередной день, когда им удалось выжить. И сегодняшний день был как раз из таких. Они только что закончили вычищать от предателей и агентов Марнея управленческий аппарат Лидии. Не пойми меня неправильно, старый друг, произнесла Лидия. Ты здорово мне помог. Ты бы и сама справилась, мягко перебил её Каси. Верно, справилась бы, согласилась она. У тех бедолаг, что хотели взять меня измором, не было и тени шанса, как и у тех, чьи трупы сегодня мы спалим в печках. Но с тобой вышло всё-таки быстрее. Каси поднял бокал, salutue подруге и принимая её благодарность. Горорда-то ты как проглядела? Слепой был моей правой рукой слишком долго. Пожала плечами женщина, словно бы это всё объясняла. Впрочем, это и правда всё объясняло. Он точно не выжил. Могу тебя в этом заверить. А вот Тординскую и щейку я всё же упустил. На некоторое время и Квиты замолчали. Каждый думал о своём. Лидия о том, как ей придётся восстанавливать свою власть после диверсии Марние. А Касии должно быть о предательстве дочери и бегстве свято. «Могу я спросить?» Прервала молчание женщина. «Конечно!» «Этот мальчишка, донор, которого ты приволок для дочери, как ты его упустил?» Кассий дернул щекой. Отвечать на этот вопрос ему не хотелось, но он понимал, что сделать это нужно. С леди и они были не просто союзниками и старыми друзьями. Они друг в друге нуждались. Ей нужна была его поддержка в противостоянии с Морнеем, а ему постоянный доступ в зал репликаторов. Взаимная потребность была надёжнее любовных обещаний и клятв. Он Уник, наконец ответил он. Это я понимаю. Большая удача, что ты смог найти потомка воинов первого поколения. Но всё же Портальщик, прости. Свет может создавать порталы. В другой мир. Так он и сумел сбежать. Как? Как по ухванту, да? Не может быть. Вместо ответа Кася ещё раз дёрнул щекой. Он и сам не верил тому, насколько ему повезло и бесился, хотя это и не было заметно, что упустил такой шанс. Чёрт! Всё же не удержалась от ещё одного восклицания Лидия. Но как его линия смогла сохраниться в нашем проклятом мире? А она здесь и не сохранилась, охнул само мужчина, как показалось его собеседнице, слегка безумно. Объясни, нахмурилась она. Он не из этого мира. Хванта ушёл порталом в другой мир и там организовал процесс передачи своей крови по потомкам мужского пола. может быть, придумал какую-нибудь легенду, не знаю. безумие из другого мира? куда он избежал, прихватив мою дочь. в этот раз Кася не смог сдержать эмоции и с такой силой ударил по столу, что бутылка подпрыгнула и упала бы, не поймая её хозяек кабинета. стол тоже не пострадал, как и почти вся мебель в кабинете. он был из палестана. сломать, который не под силу и развитому и квиту. "Я чувствую", произнесла Лидия. Она знала об одержимости своего старого друга. Не разделяла её, но вполне понимала. Печать одиночества касается всех, кто живёт слишком долго для обычного человека. "Я верну её. Верну их обоих". И с каждым годом разъедает психику, подумала женщина. Но вслух сказала совсем другое. Думаешь, он вернётся? Ха, конечно. Этот мальчишка почувствовал силу, он ни за что от неё не откажется. Он не сможет сидеть в своём мире. Он стал для него клеткой. Поэтому мне нужно, чтобы ты позволила мне пользоваться залом в любой момент. Косея, я просто скажи да. Некоторое время Квиты напряжённо смотрели друг на друга. Казалось, ещё миг, и они сорвутся с места, начнут рвать друг друга на части. Но потом Лидия улыбнулась и сказала: "Конечно, да, старый друг. Ты уже знаешь, откуда начнёшь поиски". Напряжение ушло из головы Кассиа. Он пригубил древний напиток, почти не чувствуя вкуса, и кивнул. У него всегда была только одна точка привязки к координатной сетке. Подозреваю, он не делал их по дороге от тракта, а сохранил ту, что сделал в бункере Хванта. У меня есть к нему доступ, и я буду ждать его там, сколько потребуется. Но и мне нужна твоя помощь. Ты хочешь иметь доступ к репликаторам? Я же хочу покончить с Марнием. Этот мерзавец преступил черту. Я же сказал, что помогу тебе с этим. Ты не сможешь этого сделать, если будешь безвылазно сидеть в скроне уника косей. Казалось, что старый Квид был сейчас не способен прислушиваться к голосу разума. Однако оказалось, что ярость не до конца затуманила ему разум. Там есть оружие, немного, но его хватит, чтобы здорово подпортить шкуру старой змеюки. Так, Мы направимся туда, возьмём твоих людей, которых там и оставим. Они будут ждать моего Уника, а когда он явится схватят его живым. Мы же пока займёмся твоим врагом. Так годится. Это уже похоже на план. Лидия подняла стакан и Кассией поддержал её тост. Занятые планами и квиты даже не подозревали, что их подслушивают. Неприметно одетый человек из технической службы Эмела, сидевший на этом же этаже, но в трёх комнатах от кабинета Гениса, выключил небольшой прибор. Убрав его в рюкзак, он довольно хмыкнул и вышел из подсобки.